Несколько дней спустя Джаред покидал Плимут. Отплывал он на фамильной яхте Данхимов, которую ему предусмотрительно послала Дороти. Когда Боцман сошел на берег, о прибытия яхты, Джаред с удивлением увидел в глазах Джонатана зависть. Только теперь до него дошло, какое высокое положение он занимает. Когда Джаред в первый раз подплыл Винсонгу, он был настолько удручен смертью кузена, что даже не заметил, как красив остров со стороны. Теперь, стоя на корме, он смотрел, как его очертания постепенно вырисовывались на горизонте. Вспомнился рассказ Миранты о сыльном предке. «Удивительное совпадение», — подумал Джаред. «У него тоже такое ощущение, будто он возвращается домой». Сойдя на берег, он отдал распоряжение бросить якорь. Был конец октября. На склонах холмов буйствовало многоцветие осенних красок. С кленов уже начали опадать листья, И когда он шел по тропинке к дому, они шуршали под ногами. Пламенели дубы, листва на них еще держалась крепко. Золотистые березы хриплым голосишком прикрикнула на него Сойка. — Какая дуреха! — Джаред засмеялся. Впереди шелохнулись ветки. Неужели дикая кошечка? Надумала его встретить? За деревьями, как бы в укрытии, застыла верхом на бризе миранда. Намотав на руку поводья, она сдерживала своего нетерпеливого коня. Ей, конечно, было не в что Джаред ее заметил. Красивая у него походка, легкая, вместе с тем твердая. Миранда решила, что в Джареде есть что-то такое, что внушает уверенность. Она не видела его пару недель, и теперь ее вновь охватили противоречивые чувства. С одной стороны, отец не ошибся, завещая ему, Винсент, размышляла она. Джаред сильный духом, порядочный, гордый, решительный. В этом она и он схожи. Но, с другой стороны, так сказать, с субъективной точки зрения обозначилось нечто такое, что вызывает тревогу. Он опасен для нее, как физически, так и эмоционально. Хотя, конечно, признавать этого не хочется. Такую бурю чувств в ней никто не вызывал, того и глядя не справится. Когда я ее целовал, какой беспомощной была. Миранду охватило чувство гнева. Если бы дал ей время, не торопился свадьбой, тогда еще неизвестно кто кого. Но времени оставалось в обрез. Миранда вздохнула. Неожиданно пришпорила коня и скрылась в лесной чаще. У нее пропало всякое желание его видеть. Она моталась по острову допоздна, а Джаред, понимая ее состояние, вообще не выходила из дома. Дороти и Аманда надоели ему до чертиков разговорами о предстоящей свадьбе. «Бедняжка его Миранда действительно может сойти с ума, посочувствовал он ей заочно». Миранда появилась, когда они сели ужинать. Она вошла в столовую в бриджах, блуди блузе, с хвостом и сделала большие глаза. «Какая радость! Вы вернулись!» — воскликнула Миранда с напускным удивлением и плюхнулась в кресло. «Добрый вечер, Миранда! Я тоже рад, что наконец дома!» — отбил он пас. «Я бы выпила вина», — сказала она, проигнорировав его подачу. «Увы, ах, моя дорогая, идите к себе. Ужин вам подадут туда». Я еще могу допустить появление в костюме для верховой езды за завтраком и обедом, но за ужином запрещаю. И впредь к столу прошу не опаздывать. Миранда чуть не задохнулась от ярости. — Сэр, позвольте вам напомнить, что вы мне пока еще не муж, а я вам не жена. — Верно, но я владелец этого дома, а теперь мисс Марш из-за стола. Миранда вскочила и опрометью бросилась вон. Ворвавшись в свою комнату, она мигом стащила с себя одежду. Вода уже совсем остыла, но она, проклиная все на свете, кое-как вымылась. Потом надела ночную рубашку и забралась в постель. Как он смеет разговаривать с ней таким тоном? Кто ему позволил обращаться с ней, как с девчонкой? Дверь распахнулась, на пороге появилась Джимайма с подносом. Поставив его на столик у камина, она сказала, «Вставайте, я ужин принесла. Я не буду ужинать». Джимайма пожала плечами. «Не хотите, как хотите», — ответила горничная и вышла, захватив поднос с собой. Миранда ворочилась боку на бок и все не могла успокоиться. Через несколько минут скрипнула дверь, и на столике вновь возник поднос. «Я же сказала, что ужинать не буду». «Почему?» — раздался голос Джареда. «Кошечка дикая, вы случайно не заболели?» Последовала довольно продолжительная пауза, после чего она спросила. «Что вам нужно в моей спальне?» «Пришел справиться, все ли в порядке?» Джима ему почему-то принесла поднос обратно. «Все в полном порядке!»